пустыня так ламакан полив земель возможен при наличии плотин распределительных шлюзов заградительных щитов и каналов если бы воду удалось отвести все живое погибло бы пункт с это саресское озеро в горах памира и в случае неудачи интервенции мы можем устроить потоп Большевики слишком любят свой народ и под угрозой потопа должны пойти на многое. В случае неудачи каждый из троих, Тагай, Гзицкий и Шараф, спешат к Саресскому озеру. Там же встретите людей Абдуллы из Афганистана. Люди эти привезут перокселиновые шашки, придут три каравана по пять лошадей. Надо засесть у озера, минировать завал, сдерживающий воды озера, и послать письмо красным с угрозой. Если они не освободят Памир и не выпустят пленных, то будет взорван завал-перемычка. Воды озера ринутся с высот Памира на поля и кишлаки Средней Азии и смоют их с лица земли. Это страшная вещь, и красные побоятся. Балбак помолчал. «Только сейчас я узнал», — сказал он снова, — «что в крепости все подготовлено. Шараф, расскажи все, что знаешь». Я тайком был у Линезе. Он говорит, надо действовать скорее, пока не вернулся начальник. Линезе не верят и должны его сменить. Он требует за крепость 10 тысяч золотом, а за каждого джигита по 100 рублей. Он обещал испортить оба пулемета в крепости и услазить на операцию побольше джигитов. В Маркансу, как и раньше на границе, конные разъезды, только их теперь больше. Есть кавалеристы в Алайской долине и около Мургаба. «Обязательно надо склонить на нашу сторону очень влиятельное лицо», – сказал имам, старика-садыка. «У Юсуфа тогда не получилось. Ты с ним говорил, Шараф?» «Он ни на что не соглашается. Я еле спасся от комсомольцев», – ответил Шараф, помрачнев. «Но я знаю друга его детства, нашего Исмаилита» я дал необходимые указания. Молодец, Шараф, теперь в горный кишлак. Я надеюсь, господин Гзицкий, вы не испортите дело. тагай у Балбак дал распоряжение пробраться с людьми в Каратегин. Там его будет ждать Мула Сатой, который проведет его в Рочище Бель, где он соединится с басмаческим отрядом Ибрагим Бека из Афганистана. В дверь постучали, вбежавший слуга на незнакомом присутствующем языке доложил о чем-то Балбаку. Балбак встал. «Я сейчас приду. Священные обязанности требуют моего присутствия в другом месте. А пока заучите на память имена людей, с которыми каждому из вас придется встретиться, и новый пароль». Имам успел сказать каждому в отдельности, что доверяет ему больше остальных, и просил, чтобы каждый доносил ему об остальных. Шарафон приказал явиться за инструкциями на следующий день. «Помните, — сказал имам, — где бы вы не были, я буду наблюдать за вашими действиями, чтобы доложить о них нашему другу». Совершенно неожиданно для всех имам приказал выступать через шесть дней. Это было на две недели раньше условленного срока. 3. Луна вскрылась за горой, отделяющей Кашгарию от советской Киргизии. Предрассветный мрак, Еще заполнял ущелье, в котором в поисках травы и колючек бродили отощавшие верблюды. Из юрты, стоявшей на склоне невысокого холма, вблизи ручья вышел пожилой дунган Караван Баши. Он громко зевнул, испуская глухое мычание, не спеша потянулся всем телом и вдруг быстро опустил руки. Тишину нарушил цокот копыт, приближались всадники. Караван Баши поспешил им навстречу. «Но как?» – спросил его один из всадников, остановив коня. Человек молча указал на юрту. Всадники спешились и, оставив коноводов, двинулись к юрте. В одну минуту она была опрокинута. Раздались испуганные крики, заглушенный шум борьбы. Спавших мгновенно связали. «Я думал, будет большая драка», – сказал один из нападавших. «Но почему их только двое?» – он осветил лица спичкой. «Это не те!» Сдавленным от бешенства голосом сказал он. «Где же остальные? Где Джора, Джао, Саид? Или они дали тебе караван баши больше денег, чем мы?» «Они были здесь?» – испуганно бормотал караван баши. «Караванщики, упрямые лентяи, вьючьте верблюда, варите пищу!» – закричал караван баши. Никто не отозвался. Глухо звякнули колокольцы, и верблюды повернули к нему свои большие головы на длинных шеях. Большой белый верблюд медленно подошел на голос. Его мягкие губы коснулись руки хозяина. Он шевелил губами, ожидая подачки. «Есть хочешь?» «Потерпи, старик», — сказал караван баши своему любимцу. «Сегодня вечером мы будем на границе, а завтра направимся в Ош. Три дня ты будешь объедаться на тучных пастбищах Алайской долины. Эй, караванщики, где же вы?» Опять никто не ответил. Все наперебой стали звать караванщиков. Никто не отзывался. Хозяин, подозревая неладное, в испуге пересчитал верблюдов и проверил товары. Все было на месте. Розыски сбежавших не привели ни к чему. В это время друзья были далеко от ночевки. Они, осторожно прячась в камнях, пробирались к границе. Впереди брел Саид, показывая путь. За ним шел Джура, потом Джао, а позади всех плелся Кучак. Теке то бежал впереди, то убегал в сторону. Они шли много часов. Везде у границы были красные конные разъезды, с которыми Саид почему-то не хотел встречаться. Но Саид знал одно место. В этой обычно безлюдной местности то и дело слышались голоса цоканье копыт. Друзья не удивлялись. После того, как Джао, предупрежденный об опасности, поднял их в путь среди ночи, они уже знали о движении басмаческих отрядов границы. Было нечто странное в том, что басмачи двигались, не маскируясь. Это могло привлечь внимание советских пограничников. Когда галька зашуршала у них под ногами, Саид дал знак, и Джора взял теке на ремень. Густые заросли колючего шиповника преградили им дорогу. Саид опустился на колени и полез по тропинке, проложенной зверями. Густые ветви на головой не пропускали света. Зеленый тоннель вывел путников к узкому дикому ущелью, загроможденному валунами и обломками скал. Из-под камней доносился глухой шум потока. Слева послышались далекие выстрелы. Саид сел на камень с озадаченным видом. «Басмачи с пограничниками», — сказал он. «Теперь нам не пройти, еще примут за басмачей», — произнес джаво Немного погодя, раздались выстрелы правее. Саид забеспокоился. «Надо спешить» сказал он. «Здесь есть еще один путь, только он очень труден. Пройдем ли?» «Пройдем». «Конечно, пройдем», – зашептал Кучак, испуганно оглядываясь назад. «А где мы?» «Это уже от роги Зоолайского хребта, возле маркан Наверх вылезем, граница». «Чего же ты медлишь?» – сердито спросил Джура. «Или хочешь, чтобы подоспевшие басмачи нас перестреляли?» «Мне кажется, внизу в кустах люди», – сказал Джаву. Кучак без слов быстро полез вверх, за ним двинулись встревоженные друзья. Отвесные скалы преградили им путь, и сверху пахнул морозный воздух. Саид подошел и указал на спускавшуюся откуда-то сверху темную полосу в локоть шириной. «Перегной», — сказал он, — «засовывайте в него руки по локте и лезьте наверх. Это и будут ступеньки. Вниз не смотрите». Джура подошел к щели и недоверчиво ткнул ногой мягкую рыхлую массу. «Пусти меня, если боишься», – сказал Кучак дрожащим голосом. Джура удивленно посмотрел на него. Они полезли, погружая руки и ноги в земляную массу, оседавшую под их тяжестью. Джура тащил теки на плечах, привязав его веревкой. Бывают такие минуты в жизни даже слабых людей, когда они проявляют исключительную силу. То же случилось теперь и с Кучаком. Им овладела такая ярость ко всему, что пригодождала ему путь домой, что он не отставал ни на шаг. Саида подгонял страх попасть в руки Кипчакбая. Страшная черноземная щель осталась внизу. «Поспешим», – требовал Джура. «Поспешим, пока не взошло солнце и утренний мороз сковывает снег». Задыхаясь и падая, прошли они высокогорные тундры и по крепкому насту взошли на гору. Перед ними в лучах восходящего солнца сверкали вечные снега родных помирских вершин. «Можно отдохнуть», — сказал Саид. «Дальше дорога спокойная». «Нет, нет, идем дальше», — прошептал Кучак, испуганно оглядываясь назад. «Четыре». И они снова двинулись в путь. Ручьи холодной прозрачной воды с журчанием мчались с горы, по которой шли путники. На обнажившихся из-под снега лужайках цвели цветы – желтые, красные, синие, лиловые. Цветов было так много, что под ними даже не видна была трава. «Теперь я верю, что мы на Памире», – прошептал Джура и показал вперед. Там вдали, у небольшого водопада, неподвижно стоял большой киик, охраняя трех коз, спавшихся на лужайке. Вдруг среди привычных звуков падающей воды и шелеста ветра он услышал подозрительный шорох. Кийки умчались. «Эх, ружьё бы!» – сказал Джура. «Потерпи час», – ответил Саид. «Скоро мы придём к моему тайнику. Там я спрятал пятизарядку с тридцатью патронами, одноствольное охотничье ружьё, кармультук и много всякой одежды. Потерпи, из-за этого я и повёл вас этим путём». Но Джура не слушал его. Он жадно смотрел на родные померзкие горы, смотрел и не мог наглядеться. И дышалось здесь легко, полной грудью. Множество дорог открывалось теперь перед Джурой. Он волен выбирать любую и идти. Но куда бы он ни пошел, даже на север, где люди летают на железных птицах, всюду с ним пойдет его стыд. Небо везде будет для него одного цвета темное, скажут, Джура струсил и бежал от басмачей нарушил клятву и возвратился домой, не прикончив Тагая, Безносова и Гзицкого. Это был его долг, от этого зависела его честь и вся его жизнь. Что же делать, думал Джура и не мог ничего придумать. Через час они дошли до каменных осыпей, где предполагался тайник». Однако никакого тайника с оружием не оказалось. Саид злобно ругался и посылал проклятие на голову Аллаха. «А может быть, его и не было?» – негромко сказал Кучак, глядя на свои опухшие ноги. Джура пожал плечами. «Был?» – ответил Джао. «Недаром Саид злится, как взбесившийся верблюд». Отдохнув, они пошли дальше. «Надо было сразу идти к пограничникам. Лучше было бы», – говорил Джао. Саид сердился. Путники поднялись по крутому склону горы и, достигнув места, где склон переходил в отвесную скалу, вздымавшуюся над рекой, разулись и засунули ячиги сзади за пояс. Еле заметная тропинка то прижималась к отвесным скалам, то велась над самым краем пропасти. Постепенно она сузилась до ширины ступни и, наконец, совсем исчезла. «А дальше как?» – спросил у саида Кучак. Дальше будут углубления в стене для пальцев. И будешь двигаться левым боком вперед. Одну ногу перенесешь, другую на ее место поставишь. Потом вон там, видишь, большой каменный нос торчит из скалы. На него влезем и отдохнем. Дальше не больше 20 шагов такого плохого пути, а потом уже хорошо. Будешь падать, Кучак, хватайся за воду. Посмотри вниз». Кучак заглянул и недовольно поморщился. Глубоко внизу он увидел реку. Шум ее до них не доносился. Джура уложил теки на плечи и привязал ремнем. «Упадешь», – уверенно сказал Саид. Джура не ответил. Прижимаясь грудью к каменной стене, вставляя пальцы ног в выемки и цепляясь руками за шероховатости, они одолели этот страшный путь и влезли на каменный нос. От камней пахло солнцем. Джура, не отвязывая Теке, лег на спину, положив голову на собаку. Впереди из-за камней взлетели большие птицы. Издав свист, они унеслись в пропасть. «Улары! Улары!» – восторженно закричал Кучак, протягивая к ним руки. Вдруг он сел и заплакал. «Ты чего?» – спросил Джура и встал. «Домой пришли! Домой!» – сказал Кучак. Потом он вытер слезы рукавом халата и засмеялся. Потом снова заплакал и снова засмеялся. Друзья молча стояли вокруг него. Джура первый раз в жизни не рассердился на Кучака за слезы, которые считал недопустимой слабостью. Да и сам он был очень взволнован. Он всматривался в знакомые очертания родных гор, страстно желая увидеть хотя бы одного близкого ему человека советской земли. Смотрел и все более удивлялся, что не видит ни одного пограничника, ни одного джигита-добротряда, даже ни одного охотника. Где же они? Джура ужаснулся промелькнувшей мелькнувшие догадки. Неужели бы с мочам удалось захватить эти горы? Он испытал прилив такого горя, досады и беспокойства, что не мог больше стоять. «Поспешим», — сказал он Кучаку. «Неужели мы опоздали?» — спросил он Джао. Но тот только недоумевающе пожал плечами. Джура вырвал камень из рук Кучака, которым тот в радостном исступлении начал колотить свою глупую голову, чтобы была умнее, и приказал всем ускорить движение. Кучак еле поспевал, всхлипывая, не видя из-за слез пути. Будь это год назад, Джура просто вздул бы Кучака, потому что ненавидел слезы, но сейчас Джура, не говоря ни слова, взял его за руку и осторожно повел за собой, как водит слепых. Мысль, что он Джура опоздал, не давала ему покоя игнала все вперед и вперед если действительно в этих горах басмачи надо немедленно вмешаться где может быть казубай где максимов он д жура готов слушать каждое их слово повиноваться им во всем если они действуют в горах против басмачей он немедленно присоединится к ним в битве с басмачами он не будет кичиться своей отвагой теперь он понял что первым быть непросто надо много знать и много учиться. Жизнь у врагов сделала его взрослым и научила мудрости. Она научила его ценить свою свободу. Эту свободу он будет отстаивать ценой жизни. Пять. Мысли Джоры внезапно прервал Теки. Он рычал не лаял. Салям алейкум, донесся голос. В метрах двадцати стоял старик. На камне рядом с ним лежал карамультук, направленный дулом в их сторону. Саид беспомощно оглянулся. Убежать никакой возможности. Старик перестреляет их поодиночке Джао, присев на корточки глазами искал, нет ли где щели или выступа в скале, чтобы спрятаться. «Алейкум-салям», — ответил Джура, в упор глядя на незнакомца. Это был плотный старик с широким лбом, выдающимися скулами, густыми свисавшими вниз усами и белой бородой. «Я охотник. Мир вам, путники. Кто вы и куда идете?» Джао, не доверяя незнакомцу, назвал каждого вымышленным именем. Пока Джао рассказывал выдуманную историю, старик утвердительно кивал головой. Кучак толкнул Джуру локтем и лукаво подмигнул. Глупый старик сразу поверил чепухе. Охотник долго рассматривал всех четверых, а затем сказал «Придумано неплохо, ну а ты что скажешь, Джура?» У Кучака сразу закружилась голова. Испугавшись, что его заставят идти назад, он лег и закрыл глаза. «А ты кто? И откуда ты? И почему ты расспрашиваешь нас? С каких это пор у мусульман такой обычай?» «Я не знал, Джура, что ты веришь в Аллаха после того, как проклял его в верховьях Сауксая». Джура пытливо посмотрел на старика, которому было все известно. Охотник не скрыл своего удивления, узнав, что путники перешли границу ночью, вместо того, чтобы прийти днем прямо на заставу. Ведь джюре нечего бояться, он и пограничники бьются за одно дело. Тут Саид рассердился и, не дав старику говорить дальше, закричал, что пограничники могли бы принять их за басмачей и задержать до выяснения, а ждать они не могли. «Тебя зовут Саид? По прозвищу Косой?» – спросил старик. Саид настороженно буркнул. «Откуда знаешь меня? Я тебя не знаю». Охотник неодобрительно поджал губы. На кучака испуганного встречи старик не обратил внимания и начал расспрашивать Джао, что он за человек и почему очутился здесь. Выслушав Джао, охотник сказал, слышал о тебе. «А ты кто?» – спросил Саид. «Зовите меня Идрис», – сказал старик. «Не Идрис, а черт!» – проворчал Саид. Охотник вышел из-за камня, и все заметили, что он хромой. Джора старался припомнить всех хромых, которых он встречал в своей жизни, но этого он не помнил. Вы не удивляйтесь, всю жизнь я прожил в этих горах и о многом слышал. И вот вчера я услышал от одного охотника, что ночью басмачи собираются перейти к нам по этой тропе контрабандистов. Что делать? Он замолчал и испытывающе взглянул на каждого. «А нам какое дело?» – зло ответил Саид. «Надо послать за помощью», – пробормотал Джава. «Было бы оружие», — сказал Джура. «Надо скорее уходить», — прошептал Кучак. «Я послал моего сына предупредить пограничников, ведь если вы прошли, то и басмачи могут пройти. Гор много, щелей много. Пограничный разъезд проедет, а басмачи проползут между камнями. Пока сын дойдет, они уже успеют пройти и спрятаться меж холмов Алайской долины, а оттуда пойдут грабить кишлаки и резать дихкан. Что делать?» Не пускать ответил джура задержать но у них много оружия возразил охотник было бы у меня в руках винтовка ни один бы не прошел джура спохватился и недоверчиво спросил я не знаю тебя старик скажи на помире нет басмачей могу ли я тебе верить ты скоро поверишь идут тогай и кзицкий. ты поклялся их убить а мои клятве все знают и друзья и враги хорошо Я ведь сказал тебе, что ты проклял Арваха и Аллаха в верховьях Сауксая. Я много говорил об этом в крепости, когда был ранен и лежал без памяти. Потом могли рассказать. Хорошо, а если я тебе скажу, что у тебя есть Зейнеп, и она жива, и находится в кишлаке Минархар, а туда может снова пробраться Тагай? Тоже ты? – спросил Джура. Кто бы я ни был, я враг басмачей А ты, Джура, чье стремя ты держишь? «Я друг советской власти», — сразу ответил Джура. «И я помогу тебе против Тагая и Гзицкого». «Давно я жду этого часа». «Хорошие слова», — сказал старик. «Если бы я не узнал тебя, когда ты шел по тропинке, и не зная я твоей былой ненависти к басмачам я бы не окликнул тебя. Ты меткий стрелок, и мне нужна твоя помощь, а я помогу тебе поймать Тагая и Безносова. У меня здесь есть беговой верблюд, он может пригодиться». «Я друг советской власти», — города повторил Джура. Старик удовлетворенно кивнул головой и спросил. «А это что, за зеленорукий?» «Это Кучак, мой дядя. Он, как и я, из кишлака Минархар. А с Джао и Саидом мы вместе сидели в яме. Мы все боремся за одно дело». «Конечно», — подтвердил Джао. «Не все ли равно, кого бить? Было бы чем», — добавил Саид. «Идите же сюда», — позвал их охотник. Прихрамывая, он сам вышел им навстречу. Вынув из-за пояса бутылочку, старик насыпал горсточку табаку под язык, затем передал бутылочку другим. Охотник позвал Теке, пес насторожился, подошел к старику, обнюхал его и радостно оскалился. Тон голоса и то, что старик знает имя собаки, особенно поразили Джуру. Охотник позвал теке не тем голосом, каким только что разговаривал с ними, а другим странно знакомым. А если теке ласков со стариком, значит, знает его. теке ошибиться не мог. Как же он сам не может вспомнить, кто это такой? И правда ли он сказал о Зейнеп? Неужели его звездочка здесь? Саид мигнул и жестом показал джури, что надо охотника обезоружить и сбросить в сай. Старик заметил этот жест и спокойно спросил. «Что тебе толку в моей смерти, косой?» «Очень ты мне нужен, пошутить нельзя», — ответил Саид, заметив осуждающий взгляд джуры. «Ты ему доверяешь?» — обратился охотник к джури, кивнув головой в сторону Саида. «Верный ли он человек?» «Он мой друг, мы с ним вместе в яме мучились. Ну и что же?» — Если ты, Идрис, хочешь быть моим другом, верь Саиду. Но кто же ты? — Не надо, не верь, — обиженно закричал Саид. Нашел, кого спрашивать, джуру Он в три раза моложе меня. Хорошо, не сердись и не хвастайся. Против меня ты мальчишка. И старик погладил седую бороду. Кучак сидел в стороне на камне, с наслаждением посасывая на свой. Он внимательно прислушивался к разговору. «Если ты советский охотник, — сказал Джура, — то укажи мне хоть одного пограничника, хоть одного джигита из доброотряда Казубая, которому я мог бы доверить важную тайну. Скажи ее мне, — спокойно сказал идрис «Но кто же ты, наконец?» – сердито закричал Джура. Старик насмешливо посмотрел на него и сказал, «Вот мой пропуск, подписанный Казубаем. Ты знаешь его руку. Смотри». Расстелив на земле пояс, старик достал из курджума лепешки и холодное мясо. Когда он отвернулся, Саид быстро засунул руку в его курджум, но старик заметил его движение и оттолкнул Саида. «Я за лепешкой», – объяснил Саид, сжимаясь под его пристальным взглядом. «Я вижу», – сказал охотник. «Ой, не верь ему», – шептал Саид Джуре. В, «В его курдзуме я увидел коробку с маузером. Разве бывают маузеры у охотников?» «Он с нами за одно дело», – ответил Джура. «Может, он и не охотник, может, из доброотряда но он с нами, вместе против басмачей Не все ли равно, кто он?» После долгого, вынужденного безделья в яме и работы погонщиком в торговом караване, истосковавшийся Джора мечтал о борьбе с басмачами. Предстоящей кровавой встречи с Тагаем Джора ждал так жадно и нетерпеливо, как путник в пустыне, умирающий от жажды, мечтает о воде. Может быть, по обычаю отцов и дедов принести жертву Арваху, чтобы он послал победу над басмачами, жура даже фыркнул от досады, что такие пустые мысли приходят ему в голову. Разве забыл он Джаду чародейство, оказавшееся просто миражом? Но каким диким он был тогда, поверив в чародейство и поставив себя под пулю Безносова? И тут же он с радостью вспомнил свой меткий выстрел в голову басмача Чири. Многое он понял тогда в добротряде и со многими заблуждениями расстался. Послышались выстрелы. Все посмотрели на юго-восток. Внизу на склоне Джора увидел бегущую по склону по направлению к ним группу басмачей. Басмачи бегут сюда, надо действовать, сказал Джора. Смотрите, смотрите, басмачи нарвались на засаду красных хаскеров. Никогда не тревожся напрасно и будь достоин доверия, спокойно сказал охотник, вынимая маузер из кортжума. Никуда не уходите. Ждите меня здесь. Я скоро вернусь». С этими словами старик, вынув маузер из кобуры, поспешил вниз и скрылся в хаосе каменных обломков. «Скорее, скорее, или мы пропали», — сказал Саид. «Мы в машеловке может, он тоже басмач». «Я тоже думаю, что он не тот, за кого себя выдает», — сказал джаво «Это наш человек», — ответил Джура. «Будь это басмач, он не оставил бы нам оружие». Джура погладил ствол Карамультука. «Может быть, он не стрелял, боясь привлечь внимание?» — сказал Кучак. «Не будем очень рисковать. Пойдем, Джура», — шепнул Джао. И когда они отошли в сторону, сказал, «Передай ферман Кучаку и отправь его с ним к Максимову». Джура отозвал Кучака, достал ферман и отдал ему. Тот немедленно спрятал его в Ичик. «Ни слова Саиду», — сказал Джао Кучаку. «Я не знаю дороги и кому дать, — нерешительно сказал Кучак. Пограничников видел? Люди в военной одежде. Спрашивай Максимова, Казубая или другого начальника, — сказал Джао. Им и отдашь». «А если бы с один с пограничниками?» — спросил Кучак. «Вот что», — сказал Джура, — возвращаясь с Кучаком к Саиду. «Отправляйся ты, Кучак с Саидом, вон на ту гору, видишь?» Наблюдайте с горы за Алайской долиной. С нее все видно. Ждите нас там. Если покажутся басмачи, спрячьтесь. Если нас до утра не будет, поезжайте к пограничникам, спрашивайте Максимова. Мы возьмем бегового верблюда, сказал Саид, и, заметив осуждение в глазах Джуры, добавил. Если этот верблюд басмаческий, тем лучше, а если друга, то он одобрит наш поступок. Кучак и Саид скрылись в камнях. Выстрелы смолкли. Джура и Джао долго молчали. «Видишь, что делается?» – раздался веселый голос идриса «Одни басмачи стреляют на границе отвлекая силы на себя, а другие тем временем пробирают с тайными тропами. Тут и глаз не хватит. Я уже давно послал за подмогой, а ее все нет и нет. Здесь поблизости был конный отряд джигитов-добротряда. А где же те двое, ваши друзья, «Они ушли», – виновато сказал Джура. «Ты же обещал Джура меня ждать. Почему они бежали?» Джура молчал. Он был очень смущен. «Эге-ге», вдруг донеслось снизу. «Идите сюда». «Но кто же ты?» – спросил Джура потом все узнаешь а сейчас я идрис внизу их ждали джигиты доброотряда да то джура крикнул издали муса неужели джура и приветственно взмахнул над головой винтовкой воздух огласился криками ура кричали бойцы знавшие джуру кричали и те кто о нем только слышал «А, Муса!» – соскочив с лошади, Муса обнял Джуру. К Джуре подбежал подросток и радостно бросился ему на шею. «Эй, Джура, здравствуй, друг! Ты жив?» – оговорили. «Вот здорово!» – и он хлопнул Джуру по плечу. «Так!» – Джура улыбнулся и крепко сжал ему руки. «Ты еще здесь?» Я сначала начал было так и вдруг осекся под пристальным взглядом Идриса. Да, — Да-да, — растерянно закончил он. — Я охотник, я помогаю отцу, — он показал на старика. — Ведь ты сирота, — удивился Джура. — Так, так, некогда разговаривать, иди за верблюдом, — крикнул Эдрис. — Вон он там, — показал старик на склон. «На нем уехали мои люди к пограничникам», – сказал Джура, не зная, куда деваться от смущения. «Муса, Джура, идите сюда», – сердито сказал старик, отходя за камни. Они некоторое время шептались в кустах. «Казубай!» – воскликнул Джура, хватая старика за плечи и крепко прижимая к своей груди. «Я нарочно нацепил бороду и усы», – говорил Казубай, – «чтобы меня заранее не узнали местные жители и не доложили о моем появлении Линезе». Он затевал большую провокацию, но теперь можно не спешить. Басмачи Тагаи уже пойманы. Они уверяли, что шли сдаваться в крепость и там по этому случаю устроить той. «Это не те басмачи», – удивленно сказал Муса. «Тех должен привести сдаваться Гзицкий». «Ты не путаешь? А почему должен привести Гзицкий, а не Тагай? Ничего не путаю», – ответил Муса. «Тагая и Безносова мы поймали по пути сюда, и я с несколькими джигитами отправил их в крепость». «Вот так путаница, да?» – воскликнул Казубай. «Но ты твердо знаешь, что ждут босмачей Гзицкого?» «Да», – ответил Муса. «Ну у тебя, Джура, что за тайна? Зачем ты взял моего верблюда?» Внешне, оставаясь спокойным, спросил Казубай. Джура объяснил все и пересказал, как мог, содержание фирмана. Казубай тут же записал слова Джуры и приказал Мусе отправить кого-нибудь с запиской к пограничникам. «Поезжай к Кучику», – подумав, сказал Казубай. Пусть он один едет к Максимову в горный кишлак. Его вид не вызовет подозрений. Максимов теперь член тройки по борьбе с басмачами. Нам же надо быстрее скакать в крепость. Приезжай туда с Саидом. Надо разобраться, что он за человек. джау я знаю со слов других. Спеши. Казубай обратился к нему Джура. Я сделаю все, что ты приказал, но отдай мне Тагая. Мы его судить будем сказал казубай а пока спешит кучеку и возвращайся в крепость джури дали коня винтовку и пропуск он посадил позади себя джао по дороге их дважды останавливали пограничники проверявшие документы 6 на вершине горы притаился саид навалившись грудью на обломок скалы так что над камнем торчала только голова подпертая руками саид внимательно осматривал окрестности Это было очень трудное дело. С горы огромная высокогорная долина представлялась совершенно плоской, но на самом деле она была изрыта оврагами и загромождена большими холмами. Эти холмы, мохнатые от высокой травы, издали казались крошечными бородавками. Холмы ступеньками всходили к подножью гор. Кое-где между ними поблескивали зеркальца чистой воды. Даже большой караван было бы трудно заметить на тропинках между холмами. Саид, разделив всю равнину на отдельные куски, подолгу вглядывался в каждый из них. Не блеснет ли на солнце ствол ружья, не взовьется ли пыль, выдавая присутствие всадника. Резкий крик верблюда доносился снизу. Саид не понимал, почему кричит верблюд и беспокоился. Крик мог привлечь внимание врагов. Саид шумно втянул воздух сквозь стиснутые зубы, что он обычно делал, когда злился. Верблюд продолжал кричать, и Саид пошел вниз. Большой черный ворон сидел на спине верблюда и клевал ему горб. Перепуганный верблюд ревел от страха и боли. А кучак, развалившись у камня, с интересом наблюдал за вороном и рассуждал вслух. «Хитрая птица ворон, хуже вора, прям живодер». Верблюд глупый, и чего кричит? Возьми его, сгони, а он кричит, головой мотает. А ворон взлетел, опять сел. Так и есть, проклевал в шкуру. Кровь течет, и кучак укоризненно качал головой. В это время просвистел камень, заставив ворона взлететь. Саид, ругаясь, сбежал по склону к кучаку и погрозил кулаком. «Что смотришь?» Кучак перепугался и не мог сразу ответить, а потом сказал «Я не погонщик, чтобы смотреть за верблюдом, я друг Джуры», и тотчас же свалился от удара кулаком в грудь. «Все говорят, джора джора гневно закричал Саид. «Что такое Джура? Он щенок передо мной. Пойдем!» Присмиревший Кучак помог Саиду накрыть покрывалом кричащего верблюда. «Это не простой, это горный верблюд, а ты его чуть не испортил!» Они влезли на вершину. «Если ты друг Джуры, то и высматривай басмачей. Это твое дело. А я плюну на все и уйду. Разве это жизнь? Вместо того, чтобы идти в Андижан и пожить спокойно, я опять мучаюсь. Собачья жизнь. Было бы за что». «А разве босмачи не люди?» Говоря это, Саид стоял во весь рост, уже не стараясь быть незаметным. «Смотри туда», – вдруг показал Кучак пальцем вправо. Саид взглянул в указанном направлении и присел от неожиданности, потянув за собой Кучака. Осторожно, высунув голову из-за камней, они наблюдали. «Идут на запад», – сказал Саид. «Много верблюдов, три лошади, один ишак и пять человек», – добавил Кучак. «Не похоже на отряд, только одно ружье охотничье. Верблюды груженные, это караван из Кашгарии. Караван баши всегда привозят для продажи ценные вещи контрабандой. Здесь до границы километров 50, и они контрабанду наверняка вынули из груза и везут при себе». «Это не босмочи», — решил Кучак. «Едем к джуре». «Кто же бросает шелк и другое добро, не попользовавшись?» — возмутился Саид. «Подождем ночи». «Но джура?» — начал Кучак. «Что мне твой джура? К черту!» — закричал Саид. «Они везут богатые товары. Мы захватим только контрабанду. Ее бы все равно, если бы нашли, отобрали на границе. Ты будешь ходить в шелковом халате. Ну...» Кучак посмотрел на свой дырявый халат, из прореха торчали куски ваты. — Не надо шелку, — сказал он, подумав, — Джура будет сердиться. — Если ты не будешь слушать меня, — свирепым голосом сказал Саид, — зарежу тебя, как барана. И он шумно втянул воздух сквозь стиснутые зубы. — Хоп, я сделаю все, что скажешь, — испуганно ответил Кучак. Саид и Кучак свели верблюда вниз и сели на него верхом. Уже ночью они достигли ночевки караванщиков и, не доезжая ста шагов, остановились. Саид приказал Кучаку завыть по собачьи. Тот завыл, но никто не отозвался. Убедившись, что у караванщиков собак нет, Саид пополз к лошадям. Вскоре из темноты перед Кучаком появились две лошади. На одной сидел Саид. «Набери в пояс побольше камней, садись на вторую лошадь и делай то же, что буду делать я». Саид с громким криком помчался к лагерю. Кучак тоже завопил и поскакал за ним. Караванщики, сидевшие вокруг костра, спрятались в юрту. Они решили, что на них напала банда. Тяжелый полог распахнулся, и из юрты вышел старый караванчик Несколько камней, пущенных меткой рукой, заставили его вскрикнуть. караванчик пошатнулся. И схватился за голову. «Не шевелись, всех перестреляю!» – кричал Саид, кружась на коне вокруг юрты. «Бросай ружье и патроны!» Из юрты выбросили ружье и патроны. «Выходи и ложись возле костра, глазами в траву!» – закричал Саид. караванчики повиновались. Соскочив с коня, Саид схватил ружье и подошел к караванщикам. Он отобрал у них ножи и приказал кучеку подбросить в костер полыни. Свет от костра осветил бледные, перепуганные лица пленников. — Что везете? — спросил Саид. — Хлопок, кожу, торгу ответил старый караванчик, садясь на корточки. — Мои только верблюды. Я нанялся перевести груз. — Не ври, — сказал Саид и ударил его нагайкой. — Не ври, — в тон ему сказал стоявший рядом кучак и тоже легонько ударил его нагайкой, хотя сам дрожал от страха. По приказу Саида погонщики распороли несколько вьюков. В них действительно был хлопок и кожа. Саид пошел в юрту. «Это мои вещи, я везу их продавать», – тихо сказал старый караванщик, когда Саид вынес из юрты корджум и оттуда вынула нашу и шелковые халаты. «Контраванда!» — сердито закричал Саид и бросил халат кучику. Тот напялил на себя халат с драконами и вспомнил, что у Аксакала в Минархаре был такой же. Он гордо запахнулся и закричал погонщикам. «Берите себе остальное, все делите поровну!» «Стойте, стойте!» — закричал Саид. «Кто позволил тебе распоряжаться моей добычей?» «Все мое! Этот халат я тебе дарю! Я! Эй, вы! Вытрясайте пояса!» — приказал он караванщикам. «Мы бедняки. Зачем грабить?» – ответил один. «Ты это мне говоришь черномазой?» – спросил, раздувая ноздри, Саид. «Тебе!» – ответил рослый киргиз, погонщик. вытрясай пояса!» – закричал Саид и выстрелил в воздух. Погонщики бросились в рассыпную. «Стой, стой!» – кричал Саид, стреляя в темноту. После третьего выстрела он опомнился и сказал. «Далеко не убегут, некуда. Завтра утром все здесь будут. А что там в казани варится?» Кучак подошел, поймал в согнутую ладонь пар, быстро поднес к носу и расплылся в улыбке. «Это шурпа с бараньим мясом. Иди скорее!» И расстелив кусок шелка, Кучак снял казан и сел возле него, вытащив из-за пояса большую ложку, с которой никогда не расставался. «Да иди же!» – крикнул он Саиду, рывшемуся в вещах. «Со мной не пропадешь», — сказал ему Саид, хлебая шурпу. «Я не Джура». Тот из-за девки голову потерял, а потом за Джао стал повторять. «Народ, народ!» «Зачем за басмачами гоняться?» «Всех не перережешь. Курбаши-тагай большой человек. Ему помогает имам Балбак, а Балбак, о но очень большой человек. Джура еще мальчишка. Кто тебе дал шелковый халат с золотыми драконами?» «Ты», — ответил Кучак. «Кто-кто? Ты, Саид?» Повтори еще раз, я что-то плохо слышу. Ты, Саид, ну то-то, помни. Ночь была пасмурная и теплая. Луна изредка показывалась из-за туч. Надо найти караванщиков, а то еще чего доброго пограничников приведут. Конечно, приведут, сказал Кучак. и Ишак, закричал Саид, садись на коня, поезжай, созови их, потом поешь. Кучак сел на коня, как был в желтом-шелковом халате, вышитом золотыми драконами, и поехал шагом. Скорее, крикнул ему Саид. Но Кучак даже не пошевелил нагайкой. Тогда разозленный Саид догнал его на коне и сильно хлестнул в нагайкой коня под кучаком Конь поскакал. Кучак ехал голодный и поэтому злой. Кучак не спал уже вторую ночь и так глубоко погрузился в горестные думы, что мало удивился, когда встретил Джуру и Джао. С ними были все пять карагань караванщиков. Не успел он рот раскрыть, как Джура ударил его на гайкой и закричал «Снимай халат!». Кучак даже застонал от злости. «Саид бьет! Джура бьет! Ишачья жизнь!» И он молча протянул халат. «Возьми», – сказал Джура одному из караванщиков, в котором Кучак узнал старшего. Вскоре они были уже у юрты. Возле костра стоял Саид. «Вот караванщики», — сказал ехидно Кучак, показывая на подошедших. И, не ожидая приглашения, соскочил с коня, уселся у казана, запустил в него руку и, поймав в шурпе кусок мяса, поднес к рту. «Брось мясо!» — закричал Джура. «Так страшно, что у Кучака кусок выпал из рук, и Теке тотчас же его съел». Кучак плюнул с досады и выругался. Но то, что произошло потом, заставило его замолчать. Джура подъехал к Саиду и тихо спросил. «Ты кто?» «Бандит? Вор? Убийца? Зачем ограбил караван? Зачем погонщика камнями чуть не убил?» «Ты, мальчишка, учить меня!» – ответил Саид. «Сам знаю! Бросай оружие!» – закричал ему Джура. Саид, широко оскалив зубы, визгливо засмеялся и сжал в руках берданку. Камчат Джуры со свистом обвилась вокруг берданки. Быстрым рывком он вырвал ее из рук Саида. Конец камчи ударил Саида по лицу, оставив на щеке темную полоску. Саид, не ожидавший этого, растерялся. «Ты понимаешь, кого ты грабишь? Ты понимаешь, что с тобой делать? Говори!» Глаза Саида еще больше скосило от злости. «Кто ты, Джора? Я думал, когда шел с тобой, что мы будем жить как люди, а мы жили как собаки. «Чего хочешь ты?» Джора молчал. «Сколько ты платишь?» «Ничего», — продолжал Саид, — «не кормишь, не поешь. Вот мой халат, рваная тряпка. А теперь, когда я сам его одел, ты кричишь, бандит, вор. Я бедный, я совсем бедняк. А Тагай, твой враг, платит своим бойцам 20 рублей золотом в месяц и еще дает грабить». «Золото, золото», — сердито сказал джора «Когда босмачи меня жгли раскаленным железом, они тоже кричали «золото, золото». «Нет, Саид, не говори, что ты бедняк», — заговорил Джао. «У тебя есть золото, на которое ты мог бы купить себе одежду». «У меня?» — изумленно спросил Саид. «Золото?» «Ага, золото?» «Я и не знал», — сказал Джура. «Да этим беднякам за оскорбление по-золотому. Им придется зашивать в вьюки, распоротые по твоей вине. Пусть они пьют мою кровь. Нет у меня золота». «Саид», — сказал Джао, — «ты ссоришь нас с дихканами. Ты плохо делаешь, Саид». — Ты говоришь, пустое, Джао, — закричал Саид. — Дихкани, Родина, кому это надо? Не мне. Счастливый человек — это богатый человек, понял? Саид. «Дай по -золотому — Дай караванщикам по-золотому, — тихо повторил Джура. — А если я не дам, что ты сделаешь? — нагло спросил Саид. Джура не ответил. Костер ярко пылал. Саид встретился взглядом с темными глазами Джуры и вдруг торопливо начал разматывать пояс, запустил туда руку и вынул монету. «Нате, хватайте, богатейте!» И он сунул по монете каждому караванщику. Погонщики благодарили Джуру и, хватаясь за стремена его седла, приглашали в свою юрту отдохнуть, поесть и выпить чаю. «Спасибо», — ответил Джура, — «спешить надо». «Всегда так, мои деньги, а спасибо другому», — громко, с горечью в голосе произнес Саид. «Возьмите на дорогу», — сказал старший караванчик Джури, вынося две вареные бараньи ноги. — Возьми, — зашептал Саид. Джура отказался. — Садись, — сказал он Саиду, вынимая левую ногу из стремени, чтобы Саиду было удобнее сесть позади него. Саид вставил ногу в стремя, несколько раз подпрыгнул и сказал старшему, — Помоги сесть. Тот с готовностью бросился его подсаживать. Саид оперся о плечо караванчика и, вскочив на коня, незаметно для других, взял у старика-караванщика вареное мясо поднес кулак к его носу и слегка повертел им, почти касаясь лица. караванчик молча поклонился, не решаясь ничего сказать. Кучак поместился вместе с Джао. Теки бегал вокруг, нюхая тюки. Когда всадники, напутствуемые благословениями караванщиков, тронулись в путь, он помчался вперед. К Саиду вернулась его обычная болтливость. «Эй, Джура!» – сказал он тяжело вздохнул. «Я думал, хорошо будет, а вышло плохо. Неграмотный я. Ты сказал, дай по-золотому. Я дал. Для тебя не жалко. Хочешь, возьми все мое золото». «Не сердись на меня. Я погорячился», — ответил Джура. «Ничего, Джура. Бей меня, бей сильнее. Выбивай дурь из моей головы. Я мстительный. Другому бы за это голову отрезал. Но твой удар слаще меда. Бей меня». «Спать хочу», — сказал он, обхватывая Джуру. «Устал. А где ночевать будем?» Скоро остановимся. Кучак дальше один поедет, а мы все возвратимся обратно в крепость. Что мне делать в крепости? Я лучше поеду с Кучаком. Я спешу в Андижан. Я обещал Казубаю, что привезу тебя в крепость. Зачем? Казубай хочет с тобой ближе познакомиться. А если я не хочу? Я обещал, тебе нечего беспокоиться. Если он тебя ближе узнает, то будет считать своим другом, как и я. Саид заскрипел зубами от злости. На привале Джура, отделившись от Саида, приказал Кучаку ехать в горный кишлак. Они долго шептались, чем вызвали недовольство Саида. В ту же ночь Кучак уехал на север. Джура отдал ему своего коня. 7. На следующее утро не успели путники спуститься в ущелье возле Кизиларта, как Теки заметил труп, над которым кружили орлы. Пес медленно подошел к щели в скале у самого дна ущелья и понюхал. Потом Теки оглянулся на Джуру и, глухо заворчав, снова уставился на щель. Труп в одном нижнем белье лежал лицом вниз в узкой щели под скалой. Седые волосы щетинились на затылке. Прислонив винтовку к камню, Джура извлек мертвого из щели и перевернул на спину. Как не перекошено было лицо с закушенными губами, все же Джура сразу узнал своего друга Аксакала из кишлака, что возле крепости. Аксакала, подарившего ему винтовку и белого жеребца. Это он когда-то сообщил Джуре о переходе банды Юсуфа. Сейчас Аксакал лежал перед ним мертвый и холодный. Если Аксакал умер от заразной болезни, кому нужна его одежда? Не нужно было особой догадливости, чтобы понять, что Аксакал отравлен и ограблен. Джора быстро выпрямился и огляделся. Неожиданная находка заставила его подумать об осмачах. Джора заметил Текки возле кучи камней, по-видимому, недавно сложенных, так как наружная сторона камней не была покрыта лишайником. «Ложись!» – приказал джура и пес послушно лег. Джора разворотил камни, увидел Дастархан и развязал его. В нем были две пиалы, маленький бурдюк э -э, с кумысом, лепешки и мясо. теки сунулся к нему, но Джора сильно ударил пса ногой. «Уйди, Кэт!» – гневно закричал он и поскорее забросал Дастархан камнями, чтобы Текки не съел отравленной пищи. На песке между большими валунами виднелись следы другого человека. Они шли с восточной стороны. По ним пошел Джура и, пройдя шагов в сто, увидел место стоянки двух лошадей. Судя по следам, человек пришел отсюда и больше не возвращался. По-видимому, его лошадь увел спутник. Этот человек не был Аксакалом, потому что у Аксакала правая нога была немного короче, и следы его ног различны. Джура возвратился к трупу и пошел по следам Аксакала на юг. Рядом, со следами Аксакала, туда же вели следы второго человека. Здесь, не пройдя и 30 шагов, он увидел конский навоз и остатки сена. По навозу Джура понял, что лошадь стояла здесь дней 12 назад и простояла почти сутки. Значит, Аксакал кого-то ждал. Следы жеребца были сдвоены, возле них виднелись на песке следы второго человека. Человек упирался пятками, значит, жеребец рвался и не давал сесть. Джура пошел по следам. Вскоре он прочел по отпечаткам на земле, что человек, наконец, сел верхом, и жеребец поскакал галопом Джора прошел шагов двести, поднялся на плата и увидел сломанную нагайку. На ручке, выточенной из белой кости, были вырезаны тонкие узоры, и местами она была украшена тончайшей медной проволокой. Она сломалась возле конца, где укрепляется ремень. По-видимому, всадник ударил жеребца по голове, чтобы осадить, когда тут встал на дыбы желая сбросить чужого всадника. Это мог быть только соврасый жеребец Аксакала. Старик любил хороших и быстрых лошадей, он приручал их только к себе. Джура осмотрел местность в бинокль, полученный от Казубая. Справа, напрямик по склону, спускались джау на коне и Саид на верблюде. Видно было, что они размахивают руками в горячем споре. Их споры не волновали Джуру. Он беспокоился о Кучике, как он переправился через реку и удастся ли ему достигнуть горного кишлака, чтобы предупредить жителей о грозящей им опасности. Джура возвратился в ущелье. Он положил в щель лицом на восток и засыпал камнями и галькой. Позвав Теки, до сих пор послушно лежавшего у камней, Джура вскоре догнал джау и Саида. Они внимательно выслушали его, и Саид спросил, «Халат у него был шитый золотом?» «Нет», – ответил Джура, – «он носил черный, сатиновый». «Может быть, в халате были зашиты деньги?» – спросил Джао. «Я все знаю», – закричал Саид. «Его убил тот старый охотник, что повстречался нам недалеко от границы. На нем был тоже черный халат». «Если Аксакал враг Тагая и выдал мне курбаши, может быть, ему кто-нибудь кто мстил из родни Юсуфа?» – спросил Джура. «Такие ручки у камчи, – сказал Джао, вертя в руке нагайку, – делают в Индии, из слоновой кости. Это дорогая камча. Надо быть очень сердитым, чтобы бросить такую ценную вещь» узнал опасный секрет. Брось эту на или спрячь, чтобы никто ее не видел. Виноватый тебя узнает по этой камче, а ты его не узнаешь. Зачем испытывать судьбу? Зачем прятать, возразил Джура. На эту камчу я поймаю ее хозяина, как кучак ловил кииков селки». Напрямик через горы и ущелья по охотничьим тропам Джура, Джао и Саид приближались к крепости. Джура шел впереди, ни один камень не сорвался из-под его ног, за ним ехали Джао и Саид. На последнем привале Джао показал Саиду жучка, который безуспешно пытался взобраться на верхушку стебля и, не достигнув ее, падал на землю, сдуваемый ветром. Много раз он лезет, и столько же раз падает, не достигнув цели. Он настойчив, значит, он влезет на цветок. Кто настойчив и терпелит, тот рано или поздно, но обязательно добьется своего, сказал Джао. Он мог бы подгрызть стебель снизу, и цветок упал бы на землю, возразил Саид. Да, но соки перестанут течь. А зачем жучку сухой цветок? Он хочет пить долго и много сладкого сока. Вчера ты чуть не подгрыз стебель снизу. «Джао!» – возмутился Саид. «Ты обещал мне не напоминать. Раз сказал – и довольно Одна капля, упав на камень, ничего не сделает, а тысячи разрушат его. Дорогой Саид передумал вчерашнее и пришел к заключению, что Джора поступил с ним как злейший враг. Друг не мог так поступить. Кому нужны эти караванщики и их халаты?» Джура совсем потерял голову, а если он, Саид, будет с ним дальше иметь дело, то не сносить ему своей головы. И о чем он раньше думал? Правда, с кипчегбаем у Саида большие счеты, но не мусульманский ли обычай прощать врага, если он доказал подарками и делом свою преданность? Вчера враг, сегодня друг. Саид огляделся, не следит ли кто за ним, не догадался ли по выражению лица о его мыслях. Но Джура и Джао быстро спускались с горы в узкую долину, где уже виднелась крепость. 8. На пути, в ложбине за отрогами горы, перед ними внезапно открылась одинокая юрта. С такими юртами и скотом горные киргизы обычно выезжают весной на Джейлау. От юрты к путникам ехал на соврасом жеребце человек, похожий на Аксакала, а за ним на вороном жеребце следовал кто-то еще – Джура, увидев саврасова жеребца, сразу остановился. Всадники, заметив людей, натянули поводья, но потом, по-видимому, решили продолжать свой путь мимо них. Джао быстро выхватил из-за пояса Джуры найденную нагайку и сунул ему за пазуху, проговорив. Осторожность никогда не мешает. Если бы Джура собственными глазами не видел старика убитым, он мог бы поклясться, что перед ним сам садык. На нем был надет сатиновый черный халат, На ногах желтые мягкие сапоги и расшитые шерстяные чулки. Старик, как его помнил Джура, всегда так одевался. Реденькая, рожеватая бородка торчала из-под платка, которым, которым был перевязан глаз. «Эй, садык, как поживаешь? Глаз у тебя болит, что ли?» «Узнаешь своего друга? Остановись!» – крикнул Джура. Он заметил, что конь старика поскакал быстрее каблуки всадника впились ему в бока джюура отметил что на гайке у всадника не было джора выбежал вперед и с силой схватил жеребца за повод с каких пор ты перестал узнавать старых друзей ты ли это сказал джура удерживая за повод жеребца испугавшегося теке а, -а, -а, -а» радостно промычал старик это ты кандайсытенчке «Тынч, тынч!» – ответил Джура. «Я болен!» – прошептал старик. «Голос совсем пропал. Плохо вижу. Зубы болят. Еду к знахарю. Пусть лечит. Приеду, гостем будешь». Он сделал нетерпеливое движение поводьями, давая понять, что спешит. Джура, не выпуская повода из рук, сказал. «Я сделал все по твоему поручению, Аксакал, и хочу сейчас же получить этого соврасого жребца». «Ты помнишь, — сказал мне, — если исполнишь, на дороге слезу и отдам жеребца. Ты знаешь, я исполнил». И он показал на Джао, как бы желая услышать подтверждение своих слов. «Да, он исполнил», — подтвердил Джао, хотя и не понял, о чем идет речь. По тону Джоры он смекнул, что надо подтвердить. Хоп, я отдам тебе жеребца, когда приеду от знахаря, приходи вечером, пусть я спешу. Джура крепко уцепился за повод, предупредив взглядом Джао и Саида, чтобы они были наготове, и повел коня за собой. Крепость, такая знакомая и близкая сердцу Джуры, была уже недалеко. На ее крыше все так же развивался красный флаг. Вокруг нее было заметно оживление. «Ты непочтительен к старшим!» – прошептал старик. «Отпусти повод! Я дам тебе вороного коня, на котором едет мой спутник!» Конь рванулся из рук Джура, и, видимо, старик опять ударил его каблуками. Джура повис на поводе. Халат его распахнулся, и оттуда выглянула ручка из слоновой кости. Заметив ее, старик вздрогнул и, испытывающе, посмотрел на Джуру. Джура перехватил его взгляд. Платок на лице старика ослаб и открыл правый глаз. Джура заметил, что этот глаз смотрит прямо, в то время как левый глаз обращен на Джуру. Саид пристально глядел на другого всадника. Тот делал вид, что не обращает внимания на Саида, но потом улыбнулся ему, обнажив зубы. Саид сказал «Да побьет меня огонь, если я не узнал тебя, пундит». Знакомец отрицательно покачал головой. «Ну да, ты пундит», продолжал Саид, «и я встречал тебя у истоков желтой реки в звездной степи, не еле продал тебе рыжую кобылу». Тот, кого назвал Саид пундитом, сразу перестал улыбаться и что-то быстро сказал своему спутнику на непонятном языке. «Садык» соскочил на землю и бросил поводья. «Зачем?» Затем вскочил на коня позади своего спутника, и они галопом понеслись на север. «Все это произошло очень быстро. Стой!» – закричал Джура, срывая с плеча винтовку –